Когда туда вошёл молодой Харгривс, застенчивой улыбкой и извинениями, он перегнулся ко из меня, чтобы дёрнуть за шнур звонка. Я только что звонил, сказал я. Лучше выпейте со мной. С удовольствием, он улыбнулся, но тут же добавил: Послушайте, очень любезный я выпью хересом, но позвольте сказать мне. Тут появился официантка. Что будете пить? Я остановил его взмахом руки и твёрдо заявил девушке: "Два больших бокала ошарисы и запишите их на мой счёт". Когда она вышла, я повернулся к Харгривсу. "Я первым пригласил вас к шедеврам некуда. О, при мне много благодарен". Харгривс очень молод во всяком случае по моим меркам. Его только что приняли в клуб, а я на 10 лет старше. Ев в членах клуба уже хожу 12 лет. Поэтому в разговорах с ним я чувствую себя бывалым ветераном. Как и многие молодые люди наших дней, он попал в армию прямо со школьной скамьи. После демобилизации поступил в Кембридж, чтобы за 12 суматошных месяцев освоить программу 3 лет, отведённых на получение диплома. Затем ему предоставили возможность самостоятельно зарабатывает на жизнь. Харго Ривсу повезло больше других. Он начал работать в семейной фирме. Его ждало немалое наследство. Я узнал об этом у секретаря клуба, поэтому жалеть его нет нужды. Но, как у большинства нынешней молодежи, в нем причудливо сочетались немалый жизненный опыт и простодушие. Он повидал полмира. Сталкивался с уроженцами разных стран, попадал в такие передряги, каких мы в его возрасте даже представить себе не могли. И тем не менее в повседневной жизни он оставался наивным школьником. Мы потягивали херес и обсуждали погоду. Разговор катился к естественному завершению. Он вытащил портсигар и предложил мне сигарету, и я указал ему свою трубку. «Ой, извините!» Он закурил. Сигарета определенно придала ему уверенность, и он продолжил. «Видите ли, я хочу спросить вас кое о чем». «Я к вашим услугам. Я еще плохо ориентируюсь в Лондоне, то есть не знаю, где тут самое лучшее. Где, например, продаются лучшие сумки?» «Какие сумки? Несесеры?» «Нет-нет, сумочки, знаете ли, которые носят женщины». «А, вот вы о чем». американцам из вот этих кошельками. Ну не странно ли? Его синие глаза широко раскрылись. Впрочем, великодушно добавил он: "Если потяжки становятся у них помощями, то уж чему -то удивляться? Да, такие вот сумочки. Я дал ему адрес магазина, в котором покупал сумочку для Марсии, и ещё двух, где они тоже могли продаваться. Вот и отлично". Он старательно записала Риса. Большое вам спасибо. — Они очень дорогие, знаете ли, в таких магазинах. — Я полагал, что вы хотите купить действительно хорошую сумочку. — Да, конечно. Он кивнул, помолчав, добавил. — А сколько они могут стоить? — От десяти до пятнадцати фунтов. — О-о-о! Он изумился и даже отпрянул от меня. Розовое лицо прозовело еще больше. — Да. Разумить, свой морд к пить подешевле, поспешил успокоить его я в каком-нибудь из больших универмагов. Сумочки там, правда, похожи. Нет-нет, мне нужно самое лучшее. Он не к месту хохотнул. 15 фунтов для меня не проблема, но согласится ли девушка? Я хочу сказать, что мы только что познакомились, у неё не день рождения или что-нибудь такое. Вот, может, что она подумает, если это же настоящий подарок, не букет цветов, коробка конфет или приглашение на ланч, как вы считаете? Она наверняка обрадуется, уверенно ответил я. Я бы о таких пустяках не волновался. Ну, хорошо. Тогда всё в порядке. Тем более что тут особый случай. Я хочу сказать, особая причина. Очевидно, он хотел, чтобы я осведомился об этой причине, и естественно, я оправдал его ожидания, тем более что и сам внезапно захотел узнать, а в чём собственно дело. Видите ли, она оставила сумочку